Вот уже 25 лет я учу безусловной любви, и на своих семинарах и лекциях очень часто говорю о приятии. Я постоянно возвращаюсь к этому понятию в своих книгах и статьях, и все равно мне продолжают задавать такие вопросы. Ты уверена, лис что со временем можно принять вообще все? Почему каждый раз, когда что-то происходит не так, как мне бы хотелось, я тут же забываю все, чему научилась о приятии? У меня не получается принимать, как ты говоришь. Я все время думаю, что если уступлю, то проиграю. Мне сложно определить, я принимаю ситуацию или смиряюсь с ней. Я не могу поверить, что ситуация может измениться из-за того, что ты ее примешь. Это слишком просто, чудеса какие-то. Меня не удивляют такие сложности учеников школы «Слушай свое тело». И в профессиональной, и в личной жизни я заметила, что приятие, через которое лежит путь к безусловной любви, понятие непростое. Применить его на практике совсем нелегко. Мы с командой школы «Слушай свое тело» уже столько лет учим других, но иногда и сами забываем об этом чудесном средстве, способном изменить буквально все. Хорошо, что мы об этом часто говорим, так мы достаточно быстро возвращаемся на путь любви. Подобные вопросы и комментарии звучат во всех странах, где я выступала. На самом деле, вне зависимости от расы, культуры, возраста, профессии и религии, все стремятся к безусловной любви. Это зов души, она несчастна, пока нами управляет не сердце, а наше эго. Мы живем в эпоху, когда крик души слышен все сильнее Это время больших внутренних перемен. И я очень рада признать, что, куда бы ни приехала, везде люди искренне стремятся совершенствовать свой внутренний мир. Интуитивно они понимают, что только так могут изменить мир внешний. Вот почему я решила подробно поговорить о приятии, в полном смысле этого слова, во всех ситуациях, особенно в таких, которые для нас нежелательны и неприятны. Я от всего сердца желаю, чтобы эта аудиокнига помогла тебе принять настоящую любовь. Чтобы слушать было интересно и легко, я решила изложить историю одной семьи. Она переживает самые разные сложности, связанные с приятием. Имена персонажей вымышлены, а история придумана специально для этой аудиокниги. Тем не менее, все ситуации основаны на лучших примерах из жизни, каким мне доводилось узнать за 25 лет обучения любви. Слушая о разных способах достичь мира, принять других и себя, Тебе в голову могут прийти такие мысли. Этого мне никогда не достигнуть. Другой человек никогда этого не примет. Это же просто книжка, в жизни все по-другому. Знай, все это — сопротивление твоего эго. Все советы можно воплотить в реальность. Нужно просто решиться и попробовать. Ведь чем дольше что-то практикуешь, тем быстрее и лучше это у тебя получается. В своих работах я осмеливаюсь звать читателя на «ты». Это поможет тебе легче прочувствовать свои эмоции, особенно если ты узнаешь себя в одном из приведенных примеров. Приятного прослушивания. Лис Бурбо